Глава семнадцатая. ЛММ и его аналоги. Макс открыл глаза, не сразу поняв, проснулся он или это какой-то странный сон. Незнакомые звезды, как обычно, сияли в чистом темном небе, но звуки вокруг словно исчезли, а воздух казался застывшим и вязким. Собственное тело почти не ощущалось, а конечности казались налитыми свинцом. Добавил нереальности происходящему внезапно возникший и начавший медленно приближаться звук, раздававшийся откуда-то сверху. Не то тихое жужжание, не то бульканье. Он был едва слышимым, но сильно раздражающим и страшным. Макс попытался повернуться, чтобы увидеть источник звука, но в этот момент его словно парализовало, полностью сковав движение. Ему с большим трудом удалось сфокусировать взгляд в небе над собой, и только сейчас он смог разглядеть нечто. Что-то почти прозрачное, едва заметное на фоне неба, медленно плыло над деревьями. Макс попробовал повернуть голову, и пусть с огромным усилием ему это удалось. Он увидел хамки. Паралич не коснулся салонганца. Фиолетовый хомяк все так же сидел на рюкзаке и медленно поворачивал голову, следя за движением почти невидимого объекта. Макс был готов поклясться, что в сжатой в кулак лапе поблескивало серебристое свечение. Он собрался окликнуть своего спутника, как вдруг сон или что-то извне буквально отключило его сознание. Проснувшись утром, Макс первым делом осмотрелся вокруг, но не обнаружил ничего необычного. Попытался расспросить о ночном происшествии Хамки, но тот очень неумело сделал вид, что ничего не видел и вообще всю ночь дрых. Спецназовец понимал, что зверь врет, но не мог понять зачем. Впрочем, допытываться не стал. Бесполезно. Хамки слишком упертый. Опрос девушек результата тоже не дал. Они спали, как убитые. От усталости ли та невидимая штука так их отключила, сказать было трудно. Несколько минут посидев с задумчивости, Макс принял единственное верное решение — махнуть на случившееся рукой. Настроение было не к черту. Во-первых, из-за летающей ночной дряни. Во-вторых, из-за внезапного раннего пробуждения. подскочившая не свет не заря Вельга разбудила его своими воплями. Девушка решила заняться утренней разминкой с мечом и на каждом замахе вскрикивала так, что эхо отдавалось по всей округе. Учитывая громкость крика, у случайного путника могло создаться ощущение, что несчастную насилует целое племя дикарей. По крайней мере, первой мыслью Макса было именно это. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что голос у Вельги... и впрямь был нежным и приятным, а сам Макс уже начинал ощущать дефицит близкого общения с девушками, не имея его в течение последних нескольких месяцев. Настроение резко улучшилось, когда Макс почуял приятный запах жареного мяса. Оказалось, что Лика встала ещё раньше Верги, но вместо физических упражнений снова устроила охоту на мясюков, которых Макс так и не видел пока живьем, и пожарила вкуснейший и весьма обильный завтрак. На больших листьях, которые Лика использовала в качестве тарелок, лежало целых восемь окорочков. «Макс, ты готов? Нам пора идти!» Это была первая фраза Вельги, когда она подошла к столу. «Решение тут принимает Макс!» Тут же фыркнула Лика. «Уймитесь!» – вздохнул он. «Вельга, куда тебя несет? Мы еще даже не поели!» «Раз мы все равно движемся к той деревне, откуда прилетела почтовая щерыга, Я бы предпочла оказаться там как можно скорее. Ее жителям нужна помощь, — сказала девушка, но все же села рядом с остальными. «Эй, я боец, а не спасатель», — напомнил Макс. «И мы идем в теократию у Мари, а не блуждаем в поисках, кого бы защитить. По крайней мере, мы убедимся, что там все в порядке. Если же на деревню напали, будь уверен, мы тоже не сможем миновать беды». Расщелина, поблизости от которой расположена та деревня, слишком узка, чтобы пройти незамеченными. Судя по тому, что Лика помрачнела и не стала огрызаться или возмущаться, Верга была права. «Макс, ты ничего не забыл?» Словно из ниоткуда появившийся у него на плече хамки несколько раз весьма явно зыркнул на скатерть. «Эм?» «Ты стал хуже меня видеть?» — усмехнулся хомяк. Или есть иная причина, почему тушенка до сих пор не вскрыта?» «Ты ужасен!» Макс вздохнул, подтянул к себе рюкзак и, распаковав сухпай, выложил на стол. Жри, не обляпайся!» «Это будет трудно. Столовых приборов моего размера нету», — скорчил печальную физиономию Хамки. «Ну да ладно. Я никогда не был снобом!» «Эх!» Он спрыгнул с плеча, но то ли промахнулся, то ли туда и целился. Но в следующее мгновение задние лапки великого саланганца торчали прямиком из банки консервов, а изнутри раздавалось приглушенное чавканье. «Макс, а зачем ты еще еду достал?» – спросила Вельга, увидев приготовление Макса. «Но и этой хватит». «Это для хамки», – пожал плечами Макс. «Он местной едой не питается, только моими сухпайками». Лишь сейчас он заметил округлившиеся глаза Вельги. «Да, Хамке тут. Ты его не видишь, но он сейчас здесь». У девушки начала медленно отвисать челюсть. Черт, просто ешь и пошли!» – всплеснул руками он. «Потом все расскажу». Только после кормления карманного божества Макс наконец сумел притронуться к еде сам. И уже следом за ним руку к пище протянула Лика, благодаря которой эти яства вообще появились. Мясо само по себе нежное и сочное, Сдобренное солью и приправами, которые Лика взяла у Вельги, было просто невероятно вкусным. Но если Макс с Ликой уплетали его просто с удовольствием, то Вельга. Увидев, что Лика и ей выделила пару ножек, она на мгновение изменилось в лице, чем-то напомнив Максу выражение морды хамки, когда он клянчил еду, а потом хоть и успокоилась, но было видно, что ей пришлось несколько раз сглотнуть слюну, чтобы не выдать свое состояние. Месюк сегодня попался молоденький. Ножки объедение», – сказала Лика, наслаждаясь не столько едой, сколько довольной рожей Макса, по достоинству оценившего ее кулинарные и охотничьи таланты. «Спасибо за завтрак, Лика. Ты вкусно готовишь», – поблагодарила Вельга, пытаясь есть прилично и с трудом сдерживаясь, чтобы не начать поглощать мясо, как голодный волк. «Вообще сегодня вкус мяса?» Был необычным за счет твоих специй и соли, заметила Мари. Вельга, тебя в армии вообще не кормили, что ли? Как ни старалась она скрыть свое состояние, Макс его заметил. Ну почему? Кормили? Да я угадаю. Мало и редко, ухмыльнулась Лика. Говорят, зелерийцы очень жадные. Нет, Вельга покраснела до кончиков ушей. Просто... Тебе всегда не хватало, с картинным сожалением уточнила Лика. Да нет же, устав рыцарей запрещает есть свежее мясо, можно только сушеные или соленое, и оно мне уже оскомину набить успело. Даже так, бедняжка, Лика цыкнула и покачала головой. Ебу на твоем месте собственным мечом себе голову снесла. И так строем ходишь и команды выполняешь. «Так еще и кормят, а бы как!» Вельга промолчала и отвернулась. «Лика!» Поняв, что подколы уже перешли все границы приличия, Макс решил вмешаться. «Хватит дразнить Вергу! Ты заботилась только о себе, еще и народ в рабство собрала, а она, наоборот, рвется защитить своих граждан!» «Прости, Макс!» Лика в момент стушевалась, прижав уши к голове, как виноватая кошка. «Не у того прощения просишь», — проворчал он. «Прости, Вельга, я не хотела обижать тебя». Вельга вздохнула и махнула рукой. Закончив с завтраком, они продолжили путь. Вслед в след друзья брели по узкой, едва заметной лесной тропинке. Впереди шла Лика, за ней Макс с мохнатым пассажиром на плече, а замокала цепочку Вельга. Учитывая полную тишину вокруг, Даже так им было вполне удобно разговаривать. «Макс, прости, но я так и не поняла. Как ты попал на Саланган?» Вернулась в вчерашней теме Вельга. «Был там, а стал тут. Я пыталась осознать, как такое возможно, но не смогла». На минуту Макс замешкался, пытаясь решить, стоит ли вообще развивать эту тему, но в итоге махнул рукой. Так или иначе, Лика верила каждому его слову. и воспринимала любые его действия как непререкаемо верные. А Вельги, кажется, была действительно интересна его история. «Как уже говорил, раньше я жил на земле. Двадцать два года я обитал там. Вырос, выучился, пошел в армию, стал бойцом спецназа. А потом принял участие в эксперименте и оказался здесь». «То есть ты сам решил явиться в наш мир и стать глазом Салангана?» Кажется, она совсем ничего не поняла. «Не скажу, что все происходящее входило в мои планы, но я и впрямь добровольно полез в устройство, которое перенесло меня сюда», — пожал плечами Макс. «Правда, тогда я не знал, чем это кончится. И то, что я стал глазом Салангана для Умари, честно говоря, всего лишь совпадение». «Макс, то есть получается, что Умари правы?» И саланган Хамкис существует? И он сейчас здесь?» Услышав это, Макс невольно оглянулся на Вельгу. Неужели вид и аромат жареного мяса так ударили утром ей в голову, что она пропустила все, что он говорил про Хамки, когда доставал сухпай? «Поняла теперь, дикая», — усмехнулась Лика. «Твои жалкие башки. а Лишь вымысел». «Что ж, насчет своих богов я примерно так и думала. Как ни в чем не бывало, согласилась Вельга. «Что?» — Лика чуть не подавилась. «Я никогда не была особо уж верующей», — развела руками Вельга. «Зная, как живет и как плохо чтит святой закон духовенства Кахрона. Будь наши боги настоящими, они бы не допустили такого. Я читала в книгах про религию Омаря. Ваш бог ушел, и вы ждете его появления». Я не верила в это, как не верила и в делирийских богов. Но если Саланган Хамки существует на самом деле, Макс, что он хочет от нас? Что думает о нас? Эй, ты недостойна задавать Салангану такие вопросы! закричала Лика, остановившись и впившись злобным взглядом в Вельгу. Даже я, у Мари его верная слуга, не имею такой чести. Как обычно. Мнение Хамки тут никого не волновало, и это его мгновенно рассердило. «Макс, скажи, что мне на них плевать, и ни хрена мне от них не надо. Если меня что и интересует, то это путь эволюции, в ходе которого приматы, похожие на облезлых обезьян, превратились пусть и в совершенно неразвитых, но все же более или менее вменяемых существ». Макс покосился на хомяка, но все же слово в слово повторил вслух его фразу. «Но...» то есть вельга застыла как вкопанная и побледнела хамки ответил ей алика была шокирована этим он куда более разговорчивый чем ты думаешь усмехнулся макс и чем мне хотелось бы проворчал он тише слушай глаз пользуйся свалившимся счастьем у нее огрызайся возмутился Хамки. если бы не моя болтовня «Уже бы грядки этой у Марии окучивал!» «Ладно, ладно, уймись фиолетовой!» «То есть я тоже могу задать вопрос?» Смущенно пролепетала Лика. Макс кивнул. «А как выглядит хамки?» Вдруг спросила Вельга. «Эй, не перебивай! Вскрикнула у Марии. «Да как нефиг!» Макса будто дернула, а глаза, смотрящие на него Вельги, округлились до размеров ее щита. Хамки провернул с ними тот же фокус, что когда-то с Ликой. — Так он, Саланган Хамке, он... — запинаясь, произнесла Вельга. — Он такой маленький. — Я не маленький, лошадь ты перекормленная! — беззвучно для нее взвыл десятисантиметровый великий саланганец. — Я оптимальный! Не в силах сдержаться, Макс согнулся от хохота, а вот остальным почему-то было не до веселья. «Маленький?» – зарычала Лика. «Да как ты посмела? Саланган Хамки велик!» «Нет-нет!» – Вельга не на шутку перепугалась. «Я не хотела его обидеть. Простите меня, просто я...» «Да ладно, он и правда весьма компактный», – сквозь смех смог сказать Макс. Ну, говорит, что оптимальный». «Сволота!» – проворчал, нахохлившись Хамке. «Так можно мне задать вопрос?» напомнила о себе Лика. «Конечно», — улыбнулся Макс. «А если я не отвечу? Что тогда?» — сварливо откликнулся Фиолетовый. «Тогда ответ придумаю я, а идиотом будешь выглядеть ты», — мысленно усмехнулся Макс. «Хоть ты и не видим». «Зараза!» — Лика помялась несколько мгновений и на одном дыхании выпалила. «С «Саланган, хамки, а можно я не умру так скоро? Пожалуйста!» «Хоть созданный тобой мир жесток и несправедлив, чтобы закалить нас, но он все равно прекрасен, и эта жизнь, что ты даровал всем. Я люблю ее, но проклятие скоро настигнет и меня. Еще восемь-девять лет, и меня не станет. Прошу, дай мне пожить подольше!» Почти выкрикнув это, Лика сжалась и зажмурилась, словно ожидая удара. Верга погрустнела, а Хамке, кажется, впервые за все время по-настоящему растерялся. Лика подняла глаза на Макса. В ее взгляде было столько надежды и мольбы, что у парня ком в горле застрял. Он почувствовал себя последней сволочью, прекрасно понимая, что его слова и желания ничего не изменят и никак не смогут помочь ей, если этого не сделает Хамке. А Хамке... Кто знает, что он скажет и сделает сейчас? э, -э" Фиолетовый заикнулся, Еще пару секунд помялся, но быстро вернул себе прежнее самообладание. «Нет». «Что?» – оторопел Макс. «Я сказал нет, Макс», – повторил хомяк. «Она умрет. Умрет в том же возрасте, когда гибнут все у Марии. Я ничего не собираюсь делать для ее спасения». Максу захотелось задушить его прямо здесь, но это было невозможно. Да, и не имело смысла. «Хамки», — мысленно прорычал он, — «как ты можешь так говорить? Ты сам бессмертная скотина, а у Мари живут меньше тридцати лет. И ты не хочешь это изменить? Ты бездушная тварь! Или эти россказни про твоей расы? Лапша на уши? Демиург ты херов!» «Успокойся, Макс», — вздохнул Солонганец. «Поливая меня матом, ты ничем ей не поможешь». «Я могу все изменить, но не буду. Закрыли тему». Макс взглянул в глаза Лике, судорожно пытаясь придумать, как лучше ответить. Девушка-кошка отвела взгляд и, отвернувшись, чуть слышно всхлипнула. Глаза спецназовца и выражение его лица сказали ей все куда лучше слов. Макс понимал, что не сможет соврать ей, даже если захочет успокоить. Да и стоило ли давать ей ложную надежду, тогда гибель станет еще тяжелее. «Прости, Алика», — вздохнул он. «Я ничего не смогу сделать для тебя». «Ничего страшного, Макс», — она посмотрела на него, старательно вытирая слезы с лица. «Я приму свою судьбу. Салангану Хамке лучше знать, как будет правильно. Значит, я не нужна в этом мире надолго. Вот и все». «Хамки, почему?» – мысленно спросил Макс, даже не глядя на хомяка. «Этот мир добр и справедлив. Я знаю это, как никто другой. И не моя вина, что своей ненавистью и агрессией они извратили его до неузнаваемости. За прошедшие миллионы лет зелерийцы могли сотни раз успеть освоить биоинженерию и сделать себя генетически бессмертными. Но прогрессу и заботе друг о друге они предпочли». «Воины и ненависть». Хамки развернулся на 180 градусов, и теперь в поле зрения Макса находился его толстый фиолетовый зад. «Лика, я уверена, что после смерти тебя ждет лучший мир, чем Зелирия», попыталась подбодрить девушку Вельга. «Солонган Хамки не может быть злым». «Она превратится в гниющую биомассу, и ничего больше, как и все мы», отозвался Хамки. «То есть физически станет такой же, как ты, душевно», — огрызнулся Макс. «Все в порядке», — голос Леки уже почти не дрожал. «Верга, ты права. Саланган Хамки добрый, иначе бы он не создал всех нас. Он даровал нам жизнь, и я, как и все Умари, безмерно благодарна ему за это». «Конечно, и он не убил меня, узнав, что я не верила ни в него, ни в своих богов». «Но раз Солонган Хамки не выдумка, то и боги Зелирии могут существовать». «Нет нигде никого», — снова влез в разговор Хамки, словно забыв о том, что слышит его только Макс. «Потом изучу их бредовые верования, конечно, но моя божественность для Умари — лишь совпадение. А уж что там эти лысые приматы нафантазировали, я гадать не хочу». Верьга, нет других богов». Вздохнул Макс, жестом указав спутницам, что пора двигаться дальше. «Ну, значит, я все-таки была права», – пожала плечами она. «Это радует». Макса такой поворот-то Он невольно задумался. «Все рыцари этого Кахрона так наплевательски относятся к собственной религии или просто ему повезло на представительницу прогрессивной молодежи?» «Хотя, если задуматься», – продолжала она, – Я, нет, все зелерийцы, никто не заботится о нас, и мы никому не нужны. А у Мари теперь есть хамки. Радоваться должна, мысленно сказал Макс, глядя на фиолетовую часть мохнатого собеседника. Об Мари вон один раз позаботились, теперь мрут как мухи в расцвете сил. А наши жрецы, да и вся церковь выходят, просто тратят время. развивала свою мысль Вельга. «Не скажи», — покачал головой Макс. «Они дают людям надежду. Лика права. Ваш мир несправедлив и жесток. Без путеводной звезды жить вам было бы гораздо тяжелее». «Так и есть, Макс. Вельга, даже без покровительства Салангана Хамке, без его присутствия, вера в него давала силы жить многим поколениям Омари. И хоть вы верите в несуществующих богов, «Даже это помогало вам?» «Наверное». «Макс, а в кого верят там, откуда ты родом?» Вдруг спросила Вельга. «Тоже в на Хамке?» «Да, в кого только не верят», — отмахнулся Макс. «У нас с этим все просто. Есть даже летающие макарон... Впрочем, неважно». Решив, что пора уходить с этой скользкой темы, Макс решил сам пуститься в расспросы. Вельга. Лучше расскажи о своей жизни. О теократии у Марии я уже имею представление, а о зелерийцах пока знаю совсем мало». «Вирга, это действительно важно», – вставила Лика. «Кстати, ты ведь собралась следовать за нами не только до границ теократии, но и идти в столицу? Или твои крятвы верной стражницы кончатся там, где начнется реальная опасность? Хоть мы и сопровождаем Салангана Ханке, «Я не уверена, что нам не будут строить козни у него за спиной. Я пойду за Максом хоть в огонь. А что насчет тебя?» «За кого ты меня принимаешь?» Возмутилась Вельга. «Я рыцарь и буду верна своему слову. Я пойду до конца». «Рада это слышать», — улыбнулась Лика. Вельга вздохнула и начала рассказ. «Я дочь герцога Элеванда Кахрона». «Мой отец – двоюродный брат короля. Наш род – один из старейших. Мои далекие предки основали Кахрон несколько столетий назад». «Так ты принцесса?» – удивилась Лика. «Нет, я всего лишь армейский капитан. Права наследования идут по мужской линии, так что в очереди на престол у меня, как и других дочерей королевской крови, нет вообще». Но поскольку я единственный живой законорожденный наследник моего отца, мой муж получит право престола наследия. Если до него дойдет очередь, и если его не убьют, опасаясь этого. Даже так, вскинул бровь Макс. Думаешь, я пошла бы в армию, если бы могла нормально жить при дворе? То, что вельможи говорили перед народом, все провозглашаемые ими постулаты, ничего этого не было на самом деле. Едва заканчивая речь, Они шли заниматься своими делами. Пропивать подати, насиловать служанок, устраивать турниры, лишь бы покрасоваться блестящими доспехами, наблюдая за стычками рыцарей из нижнего сословия. Рвались к власти, готовые идти по трупам. Выжимали налоги из жителей своих земель. Тонули в распутстве. Мне предстояло стать женой одного из детей этих дворян. Законной, но не единственной. Даже мой отец имел несколько десятков наложниц. Он не гнушался даже простолюдинок, отобранных для службы в его дворце. Я не хочу себе такой судьбы. Я напросилась в армию, чтобы ответить за красноречивые слова отца. Хотела сделать своими руками то, что он обещал людям и тут же забывал. Хотела защищать своих подданных и надеялась встретить в армии будущего мужа. Рыцари куда порядочнее и честнее дворян. Они лучшие люди нашего королевства. Но они всего лишь слуги, пешки в игре вельмож. Мне все же удалось реализовать свои планы. Я сразу получила командную должность и смогла навести во вверенных мне частях порядок. Это было не слишком просто. По большей части они состояли не из рыцарей, а из простых солдат, набранных из крестьян, к которым честь и порядочность знакомы весьма отдаленно. Мне удалось подготовить их и организовать стабильную защиту большинства приграничных территорий от набегов бандитов и дикарей. О вы! теперь, когда планируется большая война, у меня отобрали почти всех подчиненных, отправив их вместо общего сбора, а мне оставив лишь маленький отряд. «Я считала, что все зелерийцы жестокие и беспринципны. задумчиво протянула Лика. Я думала то же самое об Умаре, пожала плечами Вильга. «У нас таких хватает, не буду скрывать, но часто наша агрессия — лишь ответ на вашу. Мы хотя бы не похищаем ваших граждан. У таких, как я, нет выбора. В одиночку не прожить, нужны рабочие руки», — вздохнула Алика. «И я уверена, будь мы физически слабее, вы давно поработили бы нас». Мама рассказывала историю о нападении на теократию одного из зелерийских королевств. «Враги проиграли лишь потому, что уступали нам в физической силе и не знали горных троп и перевалов на границе теократии. Наши охотницы уничтожили всю армию, почти не понеся потерь. Но в чистом поле у нас нет и шанса. У Мари слишком мало. И если Саланган Хамки не решит что-то изменить, мы при всем желании не будем представлять для вас серьезную угрозу». «Ты хоть знаешь, зачем король Сальдара XII, правитель Зелайи, напал тогда на теократию Омари?» — Ухмыльнулась Вельга. «Нет, мама не говорила об этом». «Да потому что этот старый дурак не смог сдержать свою похоть», — рявкнула Вельга. «Ему захотелось экзотики, ушастых и хвостатых женщин в свое ложе». Он мечтал сделать Верховную Жрицу своей наложницей. У, глаза Лики округлились. В итоге он потерял три четверти своей армии, а остальные стали рабами у Умари. Из похода не вернулся никто. Логично, что через месяц беззащитную Зилаю, тогда еще Четвертое Королевство, захватила армия Кахрона, не встретив никакого сопротивления. И Сальдара был повешен на своей же Триумфальной Арке. «За яйца?» – встрял в разговор Макс. «Нет, за шею!» – Вельга вновь покраснела. «Где? Весело у вас тут!» – покачал головой парень. Так или иначе, но своей дурацкой вставкой он сумел немного разрядить обстановку.